Глава двадцать девятая. Изменившееся поселение. Золотое сияние спало с защитника. Арсений повернулся к Олегу. «Возвращение в лагерь откладывается? Пока что нельзя рисковать!» «Что хоть за бронированные крысы?» — спросил Светлов. «Да обычные мобы!» — отмахнулся Редлидер. Потом, подумав и пробумнив что-то про везучих людей с интересной особенностью, начал объяснять. «Урона никакого не наносят, разве что могут затоптать, но для этого нужно быть калекой. На них не действует дистанционная атака, они игнорируют почти весь урон. Действует только физический, да и тот срезается на 75%. У них 250 тысяч здоровья, и при этом бар восстанавливается по 62% в минуту». Быстро отрапортовал рейт-лидер. «Что у них по трофеям? Вы смогли захватить этих тварей?» «Ага, смогли!» Арсений поджал губы. «У нашего бойца при активации умения, при наложенных благословениях, при использовании зелий, при огромном количестве бафов и прочих усилений, там много всего. Оружие выдавало 250 тысяч. И не забывай, что три четвертых урона срезается. Так что пришлось тратить очень много зарядов в предметах отката. Но все-таки смогли одну такую тварь завалить. Лут там интересный. Правда, для тебя ничего дельного. В основном крафтовый материал. Очень полезный крафтовый материал». И его очень много. Ещё попадаются доспехи с огромной защитой. Так встали бы толпой и затыкли этого моба, предложил Светлов и сразу же спросил: "В чём проблема?" "Проблема в размере. Это тебе не сорокаметровая змея. Там крыса размером с земного кабана". Рейд-лидер раскинул руки, показывая параметры существа. "Все не сможем подойти". "Ладно, а если такой хороший лут попался только в одном мобе, а другие будут пустышкой?" «А класс трофеев видящих тебе на что?» — вклинился Бор. «Да и навык такой есть, и талант, и устройство предметов, и зелья. Тебе не попадались, что ли?» «Нет», — признался отсекатель. «Но надо будет обязательно раздобыть такие вещи, очень полезные». Он снова повернулся к защитнику. «Наши договорённости насчёт лута в силе? Я всё так же забираю себе полуторный размер?» «Я не могу этому воспрепятствовать!» Так что, если твоя способность сохранит предмет, он останется у тебя. В крайнем случае, поторгуемся. Ну или лутеры соберут и отдадут тебе, скажем...» Рейдлидер на мгновение задумался. «Двойной размер, а остальное останется у нас». «Договоримся на пятерной. Вы все равно будете в огромном плюсе. Зачистка лагеря, как я понимаю, временно откладывается?» Решил в очередной раз уточнить Олег. «Пока что да». Кольцо на руке Арсения засветилось. Двоих людей снова перебросило в пространственное убежище. Ты ведь всё понял? Ты в меня настолько не веришь? спросил Светлов. Думаешь, я позволю тоталитаристам поймать себя? Ты не понимаешь, у меня был Леговский артефакт. Знаешь, кто такие Леги? Что-то мне про них рассказывали. Олег вспомнил первое посещение представительства Риотов. Великие аналитики, которые живут всего 5 лет. Очень умные и всякое такое. Именно. Я общался с одним из них. Выглядел он, конечно, мерзко, как летающий мозг с щупальцами. И говорил он с загадками. Именно он дал мне артефакт. Я не сразу понял, что применять его нужно именно на тебе. Но в определенный момент вся картина сложилась. И с крижалью он поделился. При этом сказал, чтобы я на себя не использовал, потому что настанет более важный момент. Защитник сделал неопределенный жест рукой, показывая, что более важный момент настал. «Ты не сможешь спастись!» Подвёл он итог. «Смирись с этим!» «Я обязательно над этим подумаю», — пообещал отсекатель. Непоколебимая уверенность рейд-лидера, Светлова, немного беспокоила. Но он решил, что будет разбираться с проблемами по мере их поступления. «Как ты пробился через мою способность? У меня же полное сопротивление всем ментальным воздействиям. И как ты смог передавать мне свои мысли?» «С первым помогся тот же Лейк, со вторым — одно из достижений за уничтоженные оплоты». «По мани — очень затратная вещь. Я из-за тебя несколько накопителей обнулил». Защитник достал три предмета и показал Олегу. В ладонь отсекателя лег синий куб. «Накопитель маны. Объем — пятьдесят тысяч. Может быть использован из инвентаря. Наполнение — один к пяти». «Тут же емкости всего на пятьдесят тысяч», — сказал Светлов, обнуляя свой бар. Регенерация восстановила шкалу. Отсекатель долил еще и вернул предмет. «Всего?» Арсений подбросил куб и протянул два других. У тебя же быстро всё воспалнится. Через 5 минут всё будет готово, пообещал отсекатель, принимая предметы. Ты со мной пойдёшь крыс бить? Нет, конечно. Я там полностью бесполезен. С тобой будет твой знакомый мобный привлекатель. 4 лотера, 1 аналитик и 20 мулов, перечислил защитник. Мулы это класс, улыбнулся Олег. И почему 4 лотера? 3 же было. Потому что есть человек с талантом повышенной удачи. Пришел со вторым потоком. Жаль только, что ко мне в вассалы он не пойдет. А мулы — это грузчики. Тупые, верные и исполнительные. Ха-ха-ха-ха!» Арсений заржал. «Ага, они почти все характеристики складывают в силу. И еще вес в их винтарях уменьшается. И бонусы на одежде имеют такие же свойства. Веришь, нет, но в рейде люди просто незаменимые». Прямо так много трофеев получаете. У меня инвентарь урезан, но я туда тонну смогу поместить. Что тогда говорить о профессионалах, которые специально вкладываются в этот параметр? Рейд-лидер сузил глаза, прислонил руку к полу и достал из пространственного кармана неизвестный металл. Формой тот напоминал обычную гирю. "Э, подними вот это", Леонов указал на предмет, а после строго проговорил: "И не вздумай только убирать в инвентарь". Алекс схватился свободной рукой и попытался дёрнуть. Металл, будто примагниченный, остался на земле. Не зря во время инициализации я в зал ходил. Попробуем становую тягу, подумал Светлов. Он слегка присел, выпрямил спину и, держась двумя ногами, оторвал гирю от поверхности. Бар праны слегка дрогнул, а следом в свободной очке характеристик прибавилась единица. Ага, выносливость должна была повыситься. «Но у тебя сильное тело, в несколько раз сильнее, чем у тренированного человека. А на вид так и не скажешь. И это тоже твоя особенность», — сказал Арсений и снова ткнул пальцем в гирю. «Этот предмет помогает прокачиваться в реальном мире. Эффект в 30 раз выше, чем от обычных гантелей и штанг. При этом развиваются не только параметры, но и реальное тело. Но этот металл очень редкий, обрабатывать его физически тяжело, и выпадает он большими кусками». «С прошлой крысы выпало две с половиной тонны, так что без мулов нам никак!» «Планируешь спортивные залы в настоящем мире открыть?» — ухмыльнулся Светлов. «А что ты знаешь о настоящем мире?» — Леонов сощурил глаза. «Ты пришел в эту локацию, когда с момента процедуры прошло всего две недели!» «А что изменилось за это время? Ты же сам говорил, что плетутся интриги, заключаются и расторгаются договоры, и...» «И так же я тебе сказал!» — перебил рейт-лидер. То даже тоталитаристы с анархистами больше не воюют. Город снова изменился. Сейчас всё устаканилось. Почти никто друг друга не убивает. На улицах чистота. Да там даже привычных для тебя машин нет. Люди с классами шофёров обзавелись своими средствами передвижения. Машины летают в метре над землёй и проходят сквозь физические объекты. Ни товарией, ни глупых смертей. Там развивается спорт: футбол, волейбол и прочее. Даже шахматы стали набирать популярность. Особое место занимают компьютерные игры. Там ведь нельзя применить свои системные способности, так что всё зависит только от твоего скилла. Снова школы открылись, набираются учителя. Предметы там, конечно, специфические. Ну, учёта и обыкновенной литературы, математики, языку. Люди гуляют с животными, а тренажёрный зал это вообще. Подожди, остановил Светлов. С какими животными? У нас же их нет. Они стали изменёнными из-за пределами поселения, пытаются убить любого человека. Есть одна девчонка, которая во время инициализации потеряла собаку. Она не имеет класса, и жизнь у неё была такая, что даже крёкс с лысом не позавидуют. Арсений покивал сам себе. И ей за какие-то заслуги дали талант во создания животных. Это не фамильяры, какого-либо смысла от них нет, но они живые, по-настоящему живые. Жрут, гадят и пытаются сгрызть системные предметы. Не знаю, могут ли они давать потомство. Они ещё все маленькие. У котят при вос создании даже глаза ещё не открылись. А если кто-то решит убить этих животных, то девочка узнает, и это заплатит Живодёров. У неё такой ранг, что она нас раздавит и не заметит. А как же война за ресурсы? Еда, вода, топливо, оружие. Зацепился отсекатель. Теперь Олег по-настоящему осознал все прелести своей особенности. Защитник в пределах этой локации был крайне занятным человеком, но при этом, не обращая ни на что внимания, продолжал отвечать на вопросы. "Ты о чём сейчас говоришь?" удивился Рэтлидер. "Какие ресурсы? Питательных брикетов море. Копировальщики могут копировать его площадь сколько угодно и чего угодно. А есть ещё его создатели, которые вообще из воздуха еду достают. Топливо бессмысленно, электричество работает от накопителей. Про машины я уже говорил. А оружие?" У тебя перчатка сейчас мощнее, чем любой гранатомёт. То есть на Земле утопия настала, не поверил Светлов. Томас Мор был бы доволен. Не знаю, такого человека настал не рай, но что-то близкое к этому. Есть, конечно, и свои сложности, но они незначительны. И ещё, я не знаю, как обстоят дела в других поселениях, но для большинства людей, да, утопия. Все ресурсы есть, на работу ходить не надо. Живи в своё удовольствие. А как же прокачка? Совершенствование? Как же выбор сюзарена земли? А что прокачка? Люди быстро добрались до 49 уровня и всё застопорилось. Они начали просто жить. В локации ходят, если количество жизни опустилось до 230. Да я даже влога о вампирах продаю билеты, и люди их покупают, но не для совершенствования, а чтобы развлечься. Ты про школы говорил. Вспомнила, цікатель. Зачем они нужны, если есть оплоты? Вернут наставники такие, что нашим учителям и в подмётке не годятся. А ты думаешь, что детвора пойдёт туда и будет изучать математику? Ехидно спросил рэд-лидер. Нет, они там развлекаются, играют, те, кто постарше, трахаются и только единицу прокачиваются. Я тебе говорю, мир поменялся. Ты сам-то откуда это знаешь? Насколько я понял, ты один из немногих, кто с первого дня в логове И как ты можешь продавать, как ты выразился, билеты, если безвылазно сидишь здесь? Могу ответить, но с меня клятва о неразглашении. Сразу же догадался Олег. Хорошо. Раз говоришь, что я отсюда не выберусь, тогда и ограничимся этой территорией. Согласен? Защитник кивнул. Я клянусь своим разоплощением, что пока нахожусь на территории вампирского логова, никому не расскажу о поведанном секрете, сказал Светлов. Через мгновение он понял, что сам себе ограничивает, поэтому добавил. Клятва будет распространяться, пока я контролирую себя, своё поведение и сознание. Клянусь, да будут высшие мне свидетелями. Серебряное сияние озарило Олега. А ты молодец, научился формулировать клятвы. Уже не в первый раз за тобой замечаю подобное, похвалил Арсений. Ты знаешь про скрытые локации? Хотя, естественно, уже знаешь. Можешь не отвечать. Я попал в такую И там вообще ничего не надо было делать. Никаких ловушек, опасностей и мобов. Да я там даже убиться не смог. Просто зашёл, побродил 3 часа и получил награду. Мне дали умение Тульпа. С помощью сфер, жертвенников, алтарей и светилещ, не спрашивай про них. Я развил это умение. Теперь у меня два тела и два сознания. Одно из них сейчас говорит с тобой, другое занимается проработкой плана. Ты же говоришь, что у тебя тут влияние и репутация падает. Да, и если бы я сейчас был в настоящем мире, то развивался бы в два раза быстрее. Моя тульпа немного ограничена в некоторых вещах, но это пока что. Скоро меня будут десятки, и именно по этой причине я уверен, что стану зрелым. Мое развитие никогда не остановится. Я всегда буду стремиться только вперёд. Не обижайся, но ты рассуждаешь как школьник, сказал Олег, смотря на молодого парня. Сколько тебе лет? задал неожиданный вопрос защитник. «Я не имею ни малейшего понятия». Светлов вспомнил о годах, что он провел в тайной локации. Перед глазами пронесся десяток лет с безумным варваром. В сознании промелькнула бесконечная пустошь. «Ладно!» — Арсений закатил глаза. «Сколько тебе полных лет было во время инициализации?» «27». «Вот именно! И еще 25 лет личного времени ты провел с начала процедуры. То есть тебе сейчас 52». Ты ощущаешь себя как человек, который живёт уже полвека. Не отвечай. Знаю, что нет. Так устроена система. Защитник задумался, а после проговорил: "Ко мне, кстати, Хмур и пришёл. Если хочешь, можешь пообщаться пару минут. Я так уж и быть, побуду посредником. Последнее желание умирающего и всё такое". Рано ты меня со счётов сбрасываешь. Улыбнулся Олег. Он просчитал всё до мелочей. Но в любом случае спасибо за модификаторы. Они к тебе не вернутся, а со стариком я бы поговорил. "Но «Ну так говори", сказал Арсений. "Или ты думаешь, что он тут перед тобой появится? Он тебе передаёт, чтобы ты ни в коем случае не убивал патриарха и был в этой локации ещё лет 5. Работа блокираторов не бесконечна. Скажи ему, что у меня всё схвачено и есть план. Пусть подготовит место, в котором я мог бы возродиться в полной безопасности, и я найду, чем расплатиться за их услугу". Светлов проверил инвентарь. У меня уже несколько тысяч лент и зелий. Да и, наверное, вступлю в Орден, но подчиняться буду не Блейку, а ему. Сказал, что это бесполезно и что тебе не спастись. Ты должен просидеть в логеве хотя бы 5 лет. Тогда будут шансы. И а вот это интересно. Именно Блейк натравил на тебя Авдотию, так что путь в Орден свободы закрыт. А вот и откровение Гамеля. Подумал Олег. «Он ведь говорил, чтобы я не доверял хренову магистру!» Светлов понимал, что защитник мог соврать, но сейчас по непонятной для себя причине верил ему. «Эй, отсекатель! Ха-ха-ха!» засмеялся Рэдлидер. «А дед-то прям переживает за тебя? Аж эмоции на лице проступили! Еще и матерится, как сапожник! Орет на тебя и говорит, чтобы ты не убивал патриарха и не покидал локацию! И все время это повторяет! Ага!» Назвал тебя тупым дебилом и сказал, что устроит для тебя безопасное место. При этом ты не должен удивляться. На безопасное место будет на территории тоталитаристов, в той их старой квартире. Там некая Мадьяна уже развесила какие-то плакаты. И появиться там сможешь только ты. Если каким-то чудом доберёшься, то считай, что спасён. Вот и прекрасно. А ещё. Всё, прервал Арсений. Свой долг перед умирающим я выполнил. и даже клянусь, что никому не расскажу про это безопасное место, до которого ты все равно не сможешь добраться». Система приняла его клятву. «Что-то я с тобой заболтался. Теперь иди убивать бронированных крыс. У тебя будет три дня. Территория там большая. С третьим потоком придет около десяти тысяч человек. Мы вынесем всех вампиров, освободим пленников. Я убью патриарха. Ты развоплатишься, и все будут довольны. Тебе будет все равно». «А хмурый? Долго грустить не будет. Система ведь так устроена, что мы не испытываем тех эмоций, какие должны были бы». «А бесклассовые тоже придут?» — спросил Олег. Ему хотелось поговорить со знакомым с крейсера. «Ты меня вообще не слушаешь? Мир нормализовался. Ты ведь знаешь, почему Крюк и Лысый пришли сюда? Они хотят убить Тучника, потому что Тучник фактически держал в рабстве родных и близких их шайки. Но теперь там все свободны». Авдотья каким-то образом позаботилась об этом. Она переняла у Ордена их принципы и взгляды. Вассалы там, конечно, остались, но и жить они начали по-другому. Там многое теперь на добровольной основе. У Тучника, да и у Харрисона, слетели все Сизреновские достижения. Они слишком долго находятся в плену. Система подсчитала их ненужным материалом, так что всех вассалов они потеряли. Я, кстати, про такую особенность система не знал. Все, отсекатель, надоело с тобой говорить. Подожди, ещё вопрос. Когда ты мне давал модификаторы, каким образом тебя все видели? Проекция этого места появилась в центре лагеря. Пространственное убежище втянулось внутрь кольца защитника.